он подчеркивал чуть ли не через каждое предложение. Товарищ народный комиссар обороны, начал он порученный мне доклад на тему «Характер современной оборонительной операции» я понимаю, как необходимую для меня и всех лиц высшего начальствующего состава учебу. Тема «Характер современной оборонительной операции» Намеченный вами, товарищ Народный комиссар обороны, для проработки высшим начальствующим составом Красной Армии является весьма актуальной. Этот вопрос нигде не освещен в полном объеме. Ни в нашей, ни в заграничной военной литературе нет полного изданного труда, в котором были бы изложены основы оборонительных действий. Этот доклад, в отличие от предыдущих, не нес в себе никакой строгой логики действий, истел ссылками на классиков марксизма и, в принципе, был посвящен обороне как одной из форм наступления. В учении Ленина о войне, заявил генерал Тюленев, говорится, таких войн, которые начинались и оканчивались сплошным победоносным наступлением, не было во всемирной истории, или они бывали как исключение. Следовательно, сплошные победоносные наступления в войне бывают как исключение. Никто и никогда не располагал такими огромными силами и средствами, чтобы вести непрерывные наступательные действия на всем протяжении своего оперативного фронта. В этом отношении оборона будет составной частью общего наступления. Оборона явится необходимой формой боевых действий на отдельных второстепенных направлениях в силу экономии общих сил для наступательных действий и изготовления для удара. статье «Ответ товарищам колхозникам» товарищ Сталин писал, Наступление без закрепления завоеванных позиций есть наступление, обреченное на провал. Военный мыслитель Клаузевиц, анализируя оборону, говорит, что оборона такая форма, посредством которой нужно стремиться добиться победы. В этом тезисе воплощены оборонительные и наступательные элементы боя. нанести противнику физическое поражение в обстановке оборонительных действий. Это значит, что наступательный элемент в оборонительных действиях должен найти широкое применение, а в конечном итоге оборонительная форма может и должна перерасти в форму наступательную. Товарищ Сталин учит нас, что искусство ведения войны в современных условиях состоит в том, Собовладев всеми формами и всеми достижениями науки в этой области, разумно их использовать, умело сочетать их и своевременно применять ту или иную из этих форм в зависимости от обстоятельств. Оборонительная операция определяется понятием малыми силами добиваться победы над наступающим противником. Оборонительная операция должна быть проникнута величайшим духом активности, вытекающей из основной цели — нанести поражение противнику, навязать ему свою волю. Ярким примером такой оборонительной операции является оборона Царицына, которой руководил великий Сталин. Пассивность действий в оборонительной операции ведет к прямому поражению. Ярким доказательством этого положения — является действие французских войск на оборонительной линии Мажино, на линии Вейгана и против Италии в Альпах. Пассивная оборона смерти подобно учил нас, товарищ Ленин, и учит товарищ Сталин. Отсюда каждая оборонительная операция должна таить в себе элементы наступлений и в конечном счете перерастать в свою противоположность то есть в наступлении для окончательного поражения противника. Никто не сомневался, что так оно и будет. Война начнется внезапным сокрушительным ударом Красной Армии. Начнется в тот момент, когда великий Сталин